Глава четвертая. Как чуть не убили Билли. Это был белый кролик. Он медленно трусил обратно, озабоченно поглядывая по сторонам, словно в поисках чего-то потерянного. Было слышно, как он бормочет. «Ваше высочество! Ваше высочество! О, мои лапки! О, мой мех, мои усики! Меня казнят! Как пить дать, меня казнят! И где я их обронил?» Алиса сразу же поняла, что он ищет, естественно, сама принялась за поиски. Но ни веера, ни белых лайковых перчаток нигде не было видно. Пока она плавала в море слез, все вокруг совершенно преобразилось. И зал исчез, и стеклянный стол исчез, и дверца тоже совершенно исчезла. И все-таки Алиса продолжала поиски. Но тут белый кролик заметил ее и сердито крикнул. «Мэриэн!» А ты что здесь делаешь? с же минуты беги домой и принеси мне веер и пару перчаток. Да побыстрее! Алиса настолько перепугалась, что даже не пытаясь объяснить кролику его ошибку, побежала туда, куда он указывал. Он принял меня за свою горничную. Вот бы он удивился, когда узнал бы, кто я на самом деле. Я бы и рада принести ему вееры, перчатки, да только как мне их найти? Думала она, подбегая к чистенькому домику на дверях которого сияла латунная табличка с надписью «Б. Кролик». Опасаясь, что вдруг ей встретится настоящей Мэри Энн и выгонит ее, прежде чем найдутся вееры и перчатки, она вошла без стука и заторопилась наверх по лестнице. «Странное дело, я у кролика на посылках», — думала она на бегу. «Так, глядишь, и Дина начнет мною помыкать». И она попробовала вообразить, что тогда может получиться. «Мисс Алиса, скорее наденьте шубку, вам пора гулять». «Нянечка, одну секундочку!» Тут Дина отлучилась и приказала постеречь мышку в норке. «Только вряд ли Дине разрешили бы у нас жить, если бы она начала мной так командовать», закончила Алиса и вошла в чисто прибранную комнатку. У окна стоял стол, а на столе, как она и ожидала, лежали несколько пар — белых лайковых перчаток и веер. Она взяла пару перчаток, взяла веер и уже собиралась уйти, как вдруг увидела на подзеркальнике флакончик. На нем не было ленточки с надписью «Выпей меня». Но, тем не менее, Алиса откупорила его и поднесла губам. «Каждый раз, как только я что-нибудь выпью или съем, происходят очень интересные вещи», — подумала она. «Посмотрим». Что будет, если выпить этот флакон? Очень было бы, кстати, немного подрасти, а то мне уже надоело быть такой малюсенькой. И она подросла даже быстрее, чем ожидала. Флакончик еще наполовину не опустил, как Алиса ударила с головой о потолок и невольно присела, чтобы не сломать шею. Она поспешно вернула флакончик на место. «Ой, хватит!» — сказала она. «Только бы мне немедленно перестать расти». Я и так в дверь не пройду. Неужели я перестаралась? Увы, она перестаралась. Она все росла и росла. Ей пришло встать на колени, потом торопливо устраиваться лежа на полу, упершись одним локтем в дверь, а другой закинув за голову. Но рост не прекращался. И тогда она использовала последнюю возможность. Высунула руку в окно, ногу протиснула глубоко в камин в самый дымоход, и оказалось бессильно что-либо предпринять, как бы дальше не обернулось дело. «Что же теперь со мной будет?» — ужаснулась она. К счастью, волшебная сила флакончика на этом исчерпалась, и рост прекратился. Но Алиса не радовалась, и это неудивительно. Лежать было очень неудобно, не предвиделось никакой возможности выбраться из комнаты. Насколько все же приятнее было дома, думала бедная Алиса. Никто тебя не уменьшал, не увеличивал, ни кролики тобой не командовали, ни мыши. Не лезла бы я в эту нору, как было бы хорошо. Хотя, хотя, вообще-то, жизнь тут интересная. Только удивляюсь, как это могло случиться. Когда я читала сказки, Я думала, что таких чудес на свете не бывает, а тут вдруг они происходят со мной. Обо мне надо бы книжку написать, честное слово, и я напишу, когда вырасту большая. Но ведь я уже выросла большая, здесь, по крайней мере, мне расти уже некуда. «Больше я не вырасту», — продолжала она. А вот старше я стану или нет? Вдруг никогда не стану. С одной стороны, это великолепно. Я никогда не сделаю старушкой, но с другой мне все время придется учить уроки. Не хотелось бы. «Ах ты глупая Алиса», — ответила она сама себе. «Как ты тут будешь учить уроки? сама ты еле помещаешься, а для учебников уж вовсе места нет». В этом духе она рассуждала то за одну сторону, то за другую, и выходила вроде двусторонней беседы. Но тут снаружи послышался голос. "Мерен, мерен, Сию же минуту подай мне перчатки!» На лестнице раздался топот ножек. Это явился кролик. Он ищет ее. Поняв это, Алиса задрожала от страха так, что дом затрясся. Она совсем забыла, что стала в тысячу раз больше кролика и может вовсе не бояться. Тем временем кролик подбежал к двери и попробовал ее открыть. Дверь открывалась внутрь. Локоть Алисы крепко подпирал ее, так что у кролика ничего не вышло. Тогда он сказал, и Алиса это расслышала. — Обойду-ка я кругом и залезу в окно. — А вот не залезешь, — подумала Алиса. Выждала, пока ей не послышала свозня кролика под окном, а тогда быстро разжала кулак, высунутый в окно, и хватит. Схватила воздух. Поймать она никого не поймала. Но раздался писк, шум падения и звон битого стекла, из чего можно было заключить, что кролик свалился. Уж, по крайней мере, на с огурцами. А потом кто-то, конечно, кролик, сердито закричал. «Пэт, Пэт, ты где?» И в ответ раздался голос, которого Алиса раньше не слыхала. «Провалиться мне, Ваша честь, я здесь яблочки копаю. Яблочки копаешь?» — разозлился кролик. — Иди сюда. Помоги мне выбраться. И снова зазвенело, зазвенело стекло. А теперь, Пэт, скажи, что это там в окне? — Провалится мне, ваша честь, это какая-то петрушка. — Эх ты, гусь, никакая не петрушка, а чья-то пятерня. — Только разве она такая бывает? Со все окно величиной. — Провалится мне, ваша честь, я тоже хотел сказать, пятерня, хоть и Со все окно, а пятерня... — Ну, все равно там ей делать нечего. Ступай и выстави ее оттуда. Наступила долгая тишина. Кролик и Пэт шептались, шепот еле доносился до Алисы. — Провалится мне, ваша честь, она мне здорово не нравится. — Трус! Делай, что приказано! Тогда Алиса снова разжала кулак и... — Хвать! — схватила воздух. На этот раз писку было вдвое, а битого стекла в четверо больше. Сколько там у них парников, — думала бедная Алиса. Интересно, что они теперь будут делать? Сумели бы они вытащить меня через окно, как было бы хорошо. Здесь я больше оставаться не хочу, хватит с меня. Она ждала. Снаружи долго было тихо. Но вот донесло старохтение телеги, и множество голосов зазвучало перебой. Алиса разбирала только некоторые фразы. «А где другая лестница? Мне-то велели нести одну, другую взял Билли. Билли, давай я сюда, парень. Приставь-ка их здесь в углу. Нет, их надо прежде связать. Так и до половины не достанет. Да брось ты, достанет. Ну-ка, Билли, хватай веревку, а крыши выдержит». Осторожней, там черепица еле держится. Ой, она падает. Голову береги. Шум, грохот. Чья это работа? Я так думаю, что это Билли. А кто полезет в трубу? Нет, не я, а ты. Нет, не я, а Билли. Эй, Билли, хозяин сказал, что лезть в трубу тебе. Вот оно что. Значит, Билли велено пробраться сюда по дымоходу, сообразила Алиса. И все они валят на Билли. «Ох, не хотелось бы мне быть на месте Билли. Тут тесновато, ничего не скажешь, но, по-моему, пиночек получится славный». Она вытащила, насколько возможно, ногу из камина и притаилась. Когда какое-то маленькое животное, не сообразить какое, зашуршало в трубе где-то поблизости, она пробормотала. «А вот ты, Билли!» — резко ударил ногой в пустоту, и стала ждать, что же теперь будет. Прежде всего до нее донесся общий хор. «Билли, глядите, Билли!» Потом раздался голос кролика. «Эй, там, у кустов, подхватывай его!» Потом на миг стало тихо, и вдруг затараторили все голоса. «Голову, голову приподнимите! Глоток Брейнди, он же захлебнется!» «Ну что, друг, как оно? Что с тобой случилось? Рассказывай!» И вот донесся дрожащий, пескливый голосок «Билли!» — подумала Алиса. — А я знаю. — Хватит, спасибо, мне уже легче, а то так зашибло, что не поговоришь. Меня словно пружиной стукнуло, я чувствую, взлетаю, как ракета. — Так оно вдруг и было! — перебили его голоса. — Придется поджечь дом, — раздался голос кролика. — Только попробуйте, я на вас выпущу Дину! — изо всех сил закричала Алиса. Мгновенно воцарилась мертвая тишина. «Интересно, а что они все-таки сделают?» — думала Алиса. «Хватит у них ума снять с дома крышу или нет?» Спустя несколько минут снаружи послышалось какое-то движение, и голос кролика произнес. «Для начала тачки хватит». «Тачки чего?» — подумала Алиса. «Но недоумевать пришлось недолго». Град мелких камешков загремел по подоконнику, а несколько из них угодило Алисе в лицо. — Это надо прекратить! — пробормотала она и громко крикнула. — А ну, перестаньте! Не то хуже будет! И снаружи тут же стало тихо-тихо. К тихо. изумлению Алисы, упавшей на пол камешки, превратились в крохотные пирожки. Ее озарила блестящая мысль. Если съесть пирожок то наверняка увеличишься или уменьшишься. Увеличить меня здесь невозможно, значит, вероятнее всего, я от них уменьшусь. Она проглотила один пирожок и с радостью убедилась, что начинает быстро убывать в размерах. Уменьшившись настолько, чтобы пройти в дверь, Алиса выбежала из дома и увидела целую толпу ожидающих ее птиц и зверюшек. Бедный Билли оказался маленькой ящерицей. Посреди толпы две морские свинки поддерживали его под руки и поили чем-то из бутылки. Все так и ринулись к Алисе. Но она со всех ног припустила в лес и вскоре оказалась под надежной защитой густой чащи. «Что, во-первых, надо сделать?» — сказала Алиса, пробираясь наугад между деревьями. «Это...» Надо вырасти такой, как я была. А во-вторых, надо отыскать дорогу в тот прекрасный сад. По-моему, это самый лучший план. Что говорить, план был отличный, ясный, простой. Одно плохо. Не было ни малейшего представления о том, как его осуществить. Алиса озабоченно высматривала дорогу среди деревьев, как вдруг над ней прозвучал отрывистый лай и она поспешно вскинула голову. Огромный щенок глядел на нее сверху вниз большими круглыми глазами и осторожно тянулся к ней лапы. — Ах ты мой, бедненький! — умильно сказала Алиса и неумело попыталась поманить его свистом, в то же время дрожа при мысли, что если он голоден, он ее с удовольствием съест, невзирая ни на какие ее заискивания. Почти не соображая, что делает, Алиса сломала веточку и протянула щенку. Щенок с радостным визгом подпрыгнул и со всех четырех ног кинулся на веточку, делая вид, что готов ее растерзать. Не на шутку испуганная, Алиса укрылась за куст чертополоха. Но стоило ей показаться из-за куста, как щенок снова кинулся на веточку и в попыхах даже перекувырнулся. Это было очень похоже на игру с ломовой лошадью. Щенок в любой миг мог растоптать ее, и, спасаясь от его лап, лиса снова укрыла за кустом. А щенок с хриплым лаем стал бросаться на веточку, пятясь при каждом прыжке, и, наконец, оказавшись довольно далеко в стороне, уселся, тяжело дыша, высунув язык и закрыв глаза от удовольствия. Лучшей возможностью для побега ждать не приходилось и Алиса бросилась бежать, и бежала до тех пор, пока хватило дыхания и пока собачий лай не затих вдали. «А все-таки он был очень миленькой», — сказала Алиса, расположившись отдохнуть под лютиком и обмахиваясь одним из его листков. «Я бы с удовольствием научила его всяким штукам, будь я своего роста. Ой, я чуть не забыла, что мне нужно вырасти. Погодите, как же это устроить?» «Вероятнее всего, я должна что-нибудь съесть или выпить?» «Весь вопрос в том, что?» и Именно в этом и был весь вопрос. Алиса оглянулась по сторонам, осмотрела все цветы и травинки, но не нашла ничего такого, что годилось бы для еды или питья даже в этой необыкновенной обстановке. Рядом рос большущий гриб, он был даже немного выше ее. Алиса обошла его кругом и почему-то подумала, что стоит посмотреть, нет ли чего-нибудь на грибе. Она приподнялась на цыпочки, и глазам ее явилась толстая, сизая гусеница шелкопряд. Шелкопряд сидел на верхушке гриба, скрестив руки, и спокойно курил кальян, не обращая ни малейшего внимания ни на что, в том числе и на лису.